Глава 5 Когда Сидельников остался один в комнате, он вскочил и заметался. Освоить или как-то приручить все, что он сегодня услышал, казалось невозможным, но со всем этим надо было что-то делать. Прежде всего он подбежал к зеркалу и стал рассматривать собственные глаза, с таким интересом, будто они только что у него появились. Ничего особо виноградного не наблюдалось, но цвет был бесспорно темно-зеленый. Уже смеркалось. Процесс разглядывания себя в зеркале затягивался, и очень скоро стало казаться, что с той стороны стекла молча глядит кто-то незнакомый. Лицо его темнело на фоне голубовато-белых стен, таких же голых, как и с этой стороны. Он не просто молчал, он как бы упорно вымалчивал окончательную правду о том, что было едва приоткрыто в словах Розы и о чем сидельников никогда не решится спросить а потом и спрашивать будет не у кого. Осененный какой-то дикарской хитростью Сидельников попытался применить маневр, а именно он начал еле заметно сдвигать лицо влево к самому краю зеркала, надеясь обнаружить зазор, хоть самую малую щель между этой и той сторонами. Он до последней секунды удерживал неморгающий напряженный взгляд незнакомца, который пока еще выглядывал из-за багетной рамы Готовясь к вторжению, ответами на каждую такую попытку были прохладные сухие пощечины стенной побелки. Из открытой форточки тянуло мокрыми запахами земли и старых листьев, доносились жестяные щелчки отдельных запоздалых капель. Сидельников залез на табуретку, а с нее на подоконник и высунул голову наружу. У него не проходило ощущение чего-то наблюдающего присутствия. Воздух был таким вкусным, что его хотелось есть кусками, но оставалась неясная необходимость оглядки. Возможно, этим раздвоением и было подсказано слово «свежесть», недомашнее, пышное, которое Сидельников произнес полголоса дважды, будто попробовал на вкус языком и губами светлую жесть водостока. На слово «свежесть» внятно откликалось другое, недавно прозвучавшее в комнате и словно бы желающее найти себе пару. Слезая на пол, он чуть не свалился с подоконника под грузом вспоминательных усилий. Но стоило ему снова сесть на табуретку, повернуться лицом к столу, и звук повторился сам. «Нежности», — сказала Накентий, — «очень мало нежности». Стихотворение явилось легко и внезапно, как если бы оно существовало всегда и только поджидало удобного момента, чтобы потрясти самого сочинителя. Потрясение и впрямь было нешуточным. Сидельников носился по комнате, как и, повторяя свое произведение на все лады с многозначительными интонациями. Вот его полный текст. «Возле форточки пахнет свежестью, в сорок лет мало нежности». Ничего более впечатляющего он просто никогда не слышал, не считая разве что «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». Правда, была еще одна песня с непонятным, но изумительным словом «Карелия естница». Ее тоже часто передавали по радио. Нездешний женский голос выпивал «Долго будет, Карелия И было понятно, что имеется в виду такая... «Алмазная колесница, которая, к счастью, долго будет». Ликующий автор вскоре овладел своими чувствами и решил, что на достигнутом останавливаться нельзя. Нужен был серьезный подход. Поэтому в ящике этажерки была тут же изыскана 12-листовая ученическая тетрадь с таблицей умножения на спине. Он написал красивыми печатными буквами на лицевой стороне обложки. «Полное собрание сочинений. ГФ». «Сидельникова» и чуть ниже «Том первый». Единица получилась жирной и торжественной. Зная о том, что все настоящие книги начинаются, если не с предисловия, то с кратких сведений об авторе, Сидельников был вынужден подчиниться этому скучному правилу. Сведения об авторе потребовали тяжелых раздумий. Здесь полагалось высоко оценивать и вообще хвалить, Но жизнь предстояла, несомненно, славная, поэтому он сумел найти достойные слова. Г.Ф. Сидельников – известный советский поэт. И писатель. Он родился, зачеркнуто, всю свою жизнь, зачеркнуто. Он сочинил очень много известных стихов. Еще он сочинил... Надо было срочно решить, что еще он будет сочинять, кроме стихов. Давать себе послабление в виде всяких там Коротких рассказов Сидельников не собирался, поэтому без колебаний выбрал крупную форму. Еще он сочинил много интересных романов. Оставалось придумать название хотя бы нескольких и сведения об авторе считай готовы. Но с названиями романов вышла заминка. К этому времени вернулась Роза, включила свет и села за стол напротив него, разложив какие-то свои бумаги и книги. Немного погодя, она спросила, что пишешь, не переставая листать потрепанный немецко-русский словарь. А когда узнала, что идет работа над полным собранием сочинений, с минуту помолчала и задала только один вопрос. Дашь почитать? Это был конец дня, одного из тех по пальцам считанных дней, которые в сидельниковской памяти впоследствии удалось выудить из целого океана времени, проведенного рядом с еще живой розой. Добыча, прямо скажем, скудная. Так случилось благодаря, а может и вопреки, дурацкой возрастной привычке забегать и заглядывать вперед в послезавтра, пренебрегая чистой длительностью текущего дня, которому отводится жалкая, выморочная роль подготовительного периода. В такие дни с нетерпением готовится жить, потом, оказывается, что жили... Что же касается писательской карьеры Г.Ф. Сидельникова, то здесь уместно рассказать еще один более поздний случай, который сам Г.Ф. предпочитал не вспоминать. Дело в том, что однажды уже 13-летний Сидельников удосужился-таки написать роман. Это фантастическое по жанру произведение объемом в две трети общей тетради создавалось без отрыва от места учебы в седьмом классе средней школы, то есть непосредственно на уроках в романе решалась жгучая проблема борьбы советских космонавтов с космическими пиратами в условиях взрыва сверхновой звезды. Называлась не иначе, как «Затерянная во Вселенной». Когда была закончена первая глава, Сидельников с тетрадью под мышкой поехал на трамвае в Старый город, где располагалась редакция единственной городской газеты «Южноуральский рабочий». Сотрудник редакции по фамилии Доверьянов, производил впечатление изнемогающего одновременно от безделья и от тяжелых забот. Он проглотил содержимое тетради сразу в присутствии автора, затем снял очки и возмущенно спросил «А дальше?». Сидельников, втронутой такой читательской ненасытностью, поспешил успокоить. «Вы, не волнуйтесь, печатайте, а внизу ставьте продолжение следует. А я-то знаю, что там будет дальше, и все напишу». «Ну уж нет», — сказал Доверьянов, набычившись, — «нет уж». «Работа, конечно, проделана большая, но так дело не пойдет. Пусть Сидельников сначала все напишет, а там будет видно». Видно стало недели через три, когда Доверьянов был поставлен перед фактом готовой рукописи. Но он запросил неделю на обдумывание, а когда она истекла, выдвинул неожиданное условие». «В романе есть молодые люди», — он начал загибать пальцы, — «есть женщина и девушка, но совсем нет юмора и нет любви. Надо бы это вставить». Ласково и твердо добавил Деверьянов и тем самым создал для автора непредвиденную трудность. С юмором и любовью как раз никаких трудностей не было, и то и другое легко досочинялось уже в трамвае на обратном пути. Но Деверьянов сказал... Вставить. А вот технологии вставки, увы, сидельников пока не овладел. Писательский труд оказался кропотливым и грязным. Приходилось до глубокой ночи фигурно вырезать ножницами мелко исписанные кусочки бумаги и вклеивать их в нужные места. Не считая того, что он дважды опрокинул на себя баночку с канцелярским клеем, но самое неприятное Сидельников перестал понимать, зачем он вообще ездил в редакцию. Написано его больше не интересовало. Хвастаться ни перед кем не хотелось, а серые простынки южноуральского рабочего, служившие, например, для заворачивания школьной сменной обуви, не вызывали ни малейшей приязни, тем не менее, разбухая от вклеек, тетрадь была отдана на съедение Доверьянову, причем безвозвратно, в обмен на туманные обещания без указания сроков. Возвращаясь из старого города, все на том же трамвае номер 4 сидельников уже не помнил ни о каких сверхновых звездах, ни о сопутствующих им пиратах, потому что его занимала куда более жгучая проблема – смертельные бои древнеремских гладиаторов, которые он собирался отобразить непременно с помощью линогравюры, и первейшей творческой задачей было добывание подходящего куска линолеума. Прошло не меньше четырех месяцев… До того момента, когда в хозяйственной сумке у Розы, встречавшей его после уроков, он обнаружил, кроме свертка со своими излюбленными белюшами, десять одинаковых экземпляров газеты, в которую даже не захотел заглянуть. «Тебя напечатали», — сказала Роза и раскрыла сумку. В тот день, выходя из школы, сидельников едва ли не впервые увидел Розу со стороны. Она стояла неподалеку от выкрашенного золотом ленинского бюста, стояла, как продрогший часовой, в старом коричневом пальто, продуваемом насквозь, в таком же коричневом старушечьем платке, в суконных ботах на молнии и со своей единственной на все времена черно-сизой кошелкой, где лежали купленные для Сидельникова еще теплые беляши и десять серых газеток. Кому она их только купила? Зачем? Это нельзя было ни дарить, ни показывать, ни даже читать. Нет, он, конечно, развернул, когда остался наедине со своим позором, и даже попытался сыграть перед самим собой роль заядлого читателя газет. Так, посмотрим, что сегодня интересного пишут. Заголовки интриговали и манили. «Крепнет союз серпа и молота». Планы намечены, выполним их. Истафета в надежных руках. Воспитатель и наставник Ю Хезов. Ага, вот. Затерянные во вселенной. Ну-ка, что там? Шел последний час ночи. И тут Сидельникову показалось, что у него отнимаются руки и ноги. Все, кроме этой первой фразы, было написано кем-то другим. Безымянный автор, гораздо более опытный, смог придумать такие изысканные выражения, которые неискушенному Сидельникову просто не приходили в голову. «Звездная даль», «неведомые просторы» и «нерушимая дружба экипажа». В течение трех последующих дней мать молодого писателя-фантаста принимала по телефону поздравления от подруг и знакомых. В ее голосе бурлило непривычное кокетство – Отца не было, он уже год как уехал от них. Все это, слава богу, скоро закончилось, испарилось почти бесследно, а в остатке, с которым ничего не поделаешь, была роза, стоящая на ветру в школьном дворе с ненужным подарком наготове. Не то чтобы Сидельников стеснялся ее присутствие, а все же еле заметно тяготился. К тому же из двери школы вот-вот могли выйти его враги и мучители, которым нельзя было давать повод для насмешки. Роза что-то поняла, заторопилась, и они пошли, но не рядом друг с другом. Она немного опережала, а он плюлся позади, на ходу сглатывая свой беляш и стараясь не трогать глазами ее вытертое на спине коричневое пальто.